Глава двадцать Десятое общежитие. Что ему ответил дракон, мы уже не услышали, потому что оказались на перекрестке и свернули к десятому общежитию. «Тильда, что это сейчас было и куда мы идем?» «Ой, не спрашивай, я зла, как демон!» И предразнила дракона. «Ты же ведьма, с тобой можно?» «Да пошел он в бездну!» «Бездна — это сердце Нижнего мира. Там обитают высшие демоны, и даже драконы там придется несладко». Что он тебе такого сказал, что ты готова туда его отправить? Я глянула на подругу широко раскрытыми глазами. Вообще-то я просто так ляпнула, а она восприняла все довольно серьезно. Что он это вообще читает? Я скосила взгляд на книгу в ее руке. Ага, так и думала, что-то про демонов. Но понять, что именно, не получилось. Она отвлекла меня очередным вопросом. Ну все же куда мы идем и почему впереди башни общежития бытовиков пятого курса? Туда идем. Но зачем? «Вот видишь, запись прослана. Я откнула подруге в лицо свою ладонь. «Я знаю, кто хочет его купить!» Рыжая хлопнула глазами и посмотрела на меня с опаской. И стало понятно, что она ничего не поняла. Вернее, поняла неправильно. Пришлось все и рассказывать подробно. «Ого! Так подсказка все это время была под нашими носами!» Наконец дошло до Кассандры. «Тогда почему ты -то отпустила Санвара? Он бы без проблем провел нас куда нужно!» а сейчас нужно придумывать, как пробраться мимо их коменданта. Если бы я его не отпустила, ректор бы его точно покусал. «Почему?» — удивилась Кэсси. «Кассандра, ты вообще была там или как?» «Была, просто зачиталась и увидела только уходящую с парнями Стеллу, но решила подождать тебя». «Понятно», — протянула я. «Что ты там вообще читаешь?» Потому как разгладилась и воодушевилось лицо подруги, я поняла, что сейчас мне будут с восторгом рассказывать, очередную заумную умность. «Не надо!» — поторопилась я это остановить. «Расскажешь потом. Сейчас на повестке дня у нас другие вопросы». И потерла все больше ноющую руку. Такими темпами скоро она начнет жечь. «А коменданта, думаю, мы пройдем без проблем. Мы же ведьмы!» И гораздо мрачнее добавила. «Нам можно!» Мы с Кэсси подошли к коменданту, улыбнулись и сказали, что нас ждет друг, чтобы позаниматься прикладной рунологией. Комендант, сухонький плешивый старичок, оглядел нас цепким взглядом. «Прикладной, значит, рунологией», — хмыкнул насмешливо. «Ну, идите! Только после отбоя, если вы еще там будете заниматься, я вас лично пойду искать и отведу к вашему преподавателю, чтобы он провел опрос у таких старательных адепток». «Еще один, который считает, что раз говорит с ведьмой, то можно делать всякие неприличные намеки». Я смотрела на коменданта, а видела чешуйчатого гада. И как же в этот момент мне захотелось проклясть их обоих по носам, чтобы с туалета до этого самого отбоя не вылазили. Но я сдержалась, улыбнулась и... «Знаете, у меня есть одно замечательное, проверенное веками средство, чтобы вместе с приятной особой можно было изучать реналугию целую ночь напролет». В глазах старика промелькнула нешуточная заинтересованность. «Вот!» Я достала пузырек с дозой стимулятора мужской активности. «Это вам!» Старичок подозрительно глянул на меня из-под кустистых бровей, но пузырек взял и быстро спрятал в карман. «Благодарю! Так и быть, изучайте вашу уронологи сколько хотите. Не буду вам мешать!» Я еле сдержалась, чтобы не фыркнуть. Но подумала и достала из сумки порошок. «Спасибо! Вот это нужно принять вместе с зельем!» И строго добавила. «Обязательно!» И вы еще не раз будете вспоминать качество рунологии, изученной при помощи этого снадобья. От моего эликсира, детка, И правда ждет незабываемая ночь. Да-да, целая ночь. Все восемь, а то и десять часов нескончаемой боевой готовности. А порошочек? Ну так я же его приучить хочу, а не убить. Пусть параллельно поддержит сердечко, а в следующий раз будет не таким предвзятым и подумает, какие и кому давать намеки. Он хоть выживет? Оглядываясь на внезапно засуетившегося коменданта, спросила Кэсси, когда мы начали подниматься по ступеням. «Обязательно!» «Тогда в этом общежитии в ближайшие несколько недель?» «Лучше не показываться». И, оглядываясь на предвкушающее, приглаживавшего волосы коменданта, я была с подругой полностью согласна. Внезапно позади раздался цок от когтей по камням, и к нам подбежал радостно вываливший язык Бруно. «Красавчик, ты все-таки удрал от своего хозяина!» Я почесала его за подставленным ухом. Тогда пошли с нами. А чего-то его присутствие успокаивало. Даже настроение поднялось. Все-таки Бруно отличный собакин, хоть и демонический. На чердак мы поднялись очень быстро, повезло еще, что никто не попался по дороге, а то бы не обошлось без лишних вопросов и ненужной болтовни. Дверь оказалась не запертой, только при открывании душераздирающе скрипнуло, настраивая нас на соответствующий лад. Внутри оказалось на удивление светло, но пыльно и паутинно. По углам стояли несколько старых кроватей и шкафов, зато прямо посередине возвышался монументальный стол. Когда мы подошли ближе, то увидели, что он полностью изъеден журчками и все еще стоит, похоже, только благодаря чуду. Бруно тут же начал его обнюхивать, и я поспешила собаки собакина подальше. Не хотелось, чтобы от его прикосновения стол превратился в труху. А привидение на нас за это обиделась и не захотела разговаривать. «Что-то никого не видно». Кэсси с интересом оглядывала чердак, похожий на нашу комнату до ремонта, и аккуратно, ступая по скрипучему полу, подошла к одному из шкафов. «По-моему, ему лет триста, не меньше. Сейчас такими украшательствами не занимаются». Она провела пальцем по запылившейся резной дверце. «О, да!» — протянула внезапно показавшаяся прямо из дверцы, полупрозрачная голова привидения. Кассандра резко отшатнулась и прижала к груди книгу, то ли защищаясь ей, то ли, наоборот, защищая свое сокровище. «Этому шкафу больше, можете мне поверить. Это жемчужина моей коллекции». «А что вы коллекционируете?» — спросила я и хватила подругу под локоть, чтобы поддержать. «Вещи, все вещи, которые напоминают мне о прошлой жизни». «А кем вы были, если не секрет?» — заинтересовалась я. «Когда-то я основал этот замок». Привидение выскользнуло из шкафа и расплылось в его тени полупрозрачной призрачной субстанции. «Но за столько столетий в новом качестве я стал многое забывать. И это, как ничто другое, омрачает мое существование». В голосе привидения послышалась неподдельная скорбь. «А ведь я...» Когда все забуду окончательно, развоплощусь. Вот и собирая старинные вещи, которые еще сохранились в замке. Этот шкаф стоял в спальне моей жены, — скорбно звала она. Я помню, как она подходила к нему и открывала эти резные дверцы, а вот саму я уже не помню, только размытый образ. Мне стало жалеть того забывающего себя призрака. «В чем смысл такого существования? И почему он до сих пор не ушел за грань?» Этот вопрос я ему задала. «Не знаю, но почему-то не могу покинуть этот замок. При жизни я был очень к нему привязан, и оказалось, что после смерти не могу просто так уйти. Ой!» Привидение увидела тихо подкравшегося к нему Бруно и снова почти спряталась за дверцей шкафа. «Демонический пес?» «Откуда здесь это создание?» Я снова придержала собакена и шикнула на него. Очень захотелось предложить призраку помощь в окончательном развоплощении. Так печально звучали его признания. Но я вовремя вспомнила лекцию о привидениях. Нам тогда преподавательница усиленно вдалбливала, что, как бы сильно привидение ни жаловалось на свое посмертие, предлагать ему помощь в развоплощении ни в коем случае нельзя. Если мы, конечно, не хотим раньше времени настроить эту сущность против себя. Предложить подобное в открытую можно, только если оно само попросит. Несколько раз. Подтверждая мысли, тон призрака изменился, и он заинтересованно спросил. «Ну так что? Вы принесли мне что-нибудь на продажу?» «Слана!» — выпалила я в надежде, что сейчас тайна проклятия раскроется. «Слана!» — неподдельно удивился призрак, заставляя меня в волнении кусать губы. «Слана!» Он снова выплыл из шкафа и, стараясь держаться в тени, поплыл облачком по чердаку. «Слона, что-то такое припоминаю!» «Да!» Он снова метнулся к нам, даря мне надежду. «Я помню, меня попросили...» «Купить слона, да...» «Но зачем?» «И кто просил?» Призрак растерянно летал вокруг нас и задумчиво подвывал что-то неразборчиво. «Как так-то?» Неужели это привидение все забыло и проклятие теперь не снять? Вот же, продай она за третьей книгой справа от заката, когда последний луч коснется тлена, зачитала я выученный наизусть и застрявший навсегда в мозгах текст проклятия. Несколько долгих секунд призрак молчал и только нервно поддергивался. — А, точно! Она меня просила, да! Несчастное дитя! Снова скорбно завыл он. — И? — не выдержала я. Она сказала, что мне представят письменное подтверждение просьбы. И вот он стал подозрительным. «Вот!» — я протянула ладонь с пульсирующим болью проклятием. Оно словно ощущало, что я на верном пути, и подталкивало вперед, все больше обжигая руку. «Действительно!» — подлетев поближе, призрак изучил мою ладонь. «Тогда нам пора!» — и полетел сквозь дверь прочь чердака. «Стой!» Переглянувшись одновременно, воскликнули мы с Кэсси и бросились за ним следом. Бруно не отставал. Облачко призрака уже отсвечивало где-то за поворотом лестницы. И на расспросы времени не осталось. Несколько встречных адептов посмотрели на нас округлившимися глазами. Комендант даже попытался что-то спросить, но мы были слишком сосредоточены на том, чтобы не потерять призрака из виду. Так и бежали, пока он не затормозил перед массивными дверями библиотеки, Там он заметался и внезапно провыл. Забыл! Забыл предупредить. Там опасно!